Часть вторая По ту сторону стекла Эпиграф Воздушно-каменный театр времен растущих встал на ноги, и все хотят увидеть всех рожденных гибельных и смерти неимущих. Осип Мандельштам, Глава 27 Тебе придется надеть его пальто говорит Агата. «Я понимаю, что противно и вообще смешно, но иначе ты в своей куртке будешь похож на второгодника, который с уроков сбежал. В черном пальто хмурова они находят удостоверение государственного служащего первого ранга, выданное на имя Сергея Терентьевича Кандеева. Кожный кошелек и универсальную банковскую флеш-карту. По итогам короткого обсуждения кошелек и карта – попадает в мусорное ведро, а удостоверение Турбанов кладет себе в карман. на утро Турбанов выглядит бледновато, но дерзновенно. Агата обдумывает слух, повязать ли ему галстук. Потом принимает логичное решение. «Ну, раз ты собрался на дело, то я, пожалуй, сварю обед». Турбанов изучающе смотрит на себя в зеркало и спрашивает, что рекомендуется сделать, когда надо правильно зевнуть. Есть у актеров такой способ. Всезнающий Агата поясняет. Надо приоткрыть рот, наморщив переносицу, и резко глубоко вдохнуть. Давай попробуй, только не засни. Он пробует, и у него получается роскошный зевок. На улице подтаяло и за ночь опять подморозило, поэтому под ногами было скользко и ненадежно. Но строгое кондеевское пальто из двух попыток завязанный галстук не давали Турбанову никакого права грохнуться задом облёт. Несмотря на подчеркнутую неторопливость, уже 12 часов 25 минут он вошел в вестибюль мэрии и вынужденно застрял там на последующие 20 минут. Топтался на месте, уступал дорогу уборщицы со шваброй, озирал лепнину сталинского ампира и сохранял важный озабоченный вид. В 12.45 Турбанов рискнул высунуть нос наружу, чтобы оглядеть стоянку. До этой минуты он еще слегка сомневался в точности своих предположений. Но морозец был изумительно свеж, и среди заиндевевших, словно бы напудренных начальственных автомобилей, уже сиял голубой эмалью, только что причаливший Бентли экстра-континенталь. На крыльце мэрии, замедляясь между толстых колонн, Турбанов выглядел, как ему казалось, максимально надменно. Никто на него особо не смотрел, но, помня, как выразительно зевал хмурый на этом самом месте, Турбанов сморщил переносицу, втянул воздух ртом и вдруг немотивированно чихнул, причем так громко, что кто-то из прохожих оглянулся. «Будь здоров, придурок», — сказал он себе мысленно и нехотя поплелся к Бентли. Там уже приотворилась левая передняя дверь. Из тенистого салона выглянул снизу вверх красивый широкозубый водитель с армейским приветствием «Здравия желаю». И осклабился, так радостно, будто он готов до конца жизни рассказывать потомкам, что он видел своими глазами величайшего из людей, Кондеева. Видел и не ослеп, а вручил ему лично в руки — Пашнейший деловой пакет. Пакет оказался неудобный и тяжелый, килограммов девять или десять, но с крепкими ручками. Турбанов добрел до крыльца, обогнул крайнюю колонну, постоял за ней пару минут, выровнял дыхание и пошел домой. Дома на кухне его ждала записка, ушла в магазин, скоро вернусь. Он сел на пол и поставил пакет между ног. По слоям упаковочной бумаги там лежали сизые жесткие брикеты, запеленутые в полиэтилен. Турбанов надорвал одну из упаковок и выронил несколько пачек сотенных купюр в банковских обертках. Можно было даже не считать. Десять брикетов по десять одинаковых пачек в каждом. Видимо, тот, кто придумывал размер Дани, взимаемый с абонента «Родина бабло», в пользу града начальства был когда-то раз и навсегда зачарован круглой сакраментальной суммой шестью нулями, мечтой из израненного киногероя, уходящего от любых погонь. Агата приносит из магазина какие-то особо удачные, по ее словам, продукты и готова сейчас же предаться низменным кухонным делам. Но через минуту она выходит из кухни с большими круглыми глазами, «Что это за хлам там валяется на полу?» «Это не хлам», — говорит Турбанов. «Там ровно миллион долларов. Ты же хотела?» «Мне кто-то ставил такое условие». «Можно тебя попросить?» «Я тебя ни разу ни о чем не просила, но сейчас я тебя прошу очень серьезно. Унеси эти деньги назад». Он не недоумевает, с чего вдруг. «И куда я их унесу?» «Куда хочешь». «Лучше бы туда, где взял, или оставь там где-нибудь поблизости, иначе нас просто убьют, прикончат, как кроликов. Это не входит в мои планы». «А что входит в твои планы?» «Ну, допустим, приготовить для тебя обед». Турбанову неохота плестись назад с тяжелой сумкой. Сначала он предпочел бы выпить чаю, покурить и с полчаса поспать. Точнее говоря, подумать о всяких вещах, лежа с закрытыми глазами. К вечеру все-таки одевается и, ни словно не говоря, тащит свой трофей назад. Фонари еще не зажгли. В зимней темноте, почти без машины людей, стоянка у мэрии казалась опасно доступным, простреливаемым пастырем. Турбанов решил пройтись по касательной, по самому темному краю площадки. Не останавливаться, а просто выпустить сумку из руки на ходу. Он так и сделал, но почти сразу услышал окрик за спиной. «Эй, мужчина, стой, кому говорю!» За ним бежала дворничиха в камуфляже и лохматом махеровом платке, уже ставшая правоохранительной, хоть и малозаметной, частью ландшафта. Турбанов запомнил, как однажды эта женщина кинулась навстречу мэру, хотела что-то сказать, но охранники технично сбили ее на землю и, как мешок, оттащили в сторону. Волоча по снегу брошенный пакет, уборщица подпихнула его Турбанову под ноги, сопроводив громким, непечатным выступлением о том, что вот некоторые тут кидают свое дерьмо, пусть Клавдия Ильинична за ними таскает да подбирает. А пенсию нынче отменили, а гречка теперь дороже, чем куриные потроха. Пока она это кричала, к Турбанову подошел суровый юноша с погонами в модном спецназовском берете и велел предъявить документы. Но Клавдия Ильинична сказала ему с разгона — «Ты, и гуляй отсюда, пока я тебе жопу не надрала!» И добавила, «Тоже герой! Раньше со всякой шпаной водку купил и шапки у прохожих срывал, а тут, гляди-ка, важный теперь старший сержант!» У Турбанова не было ни малейшего желания на ночь глядя доставлять пакет в какое-то другое место. И он снова пошел домой, по пути ругая себя последними словами за слабохарактерность и бестолковость. Он решил, что сейчас придет и скажет Агате, «Я тебе ни разу не давал поручения, но сегодня вот даю. Возьми эти деньги и потрать на что хочешь. Ты будешь у нас министром финансов. Считай, что это твое боевое задание». Тогда она посмотрит на него со сложным выражением лица и скажет, «Ладно, я попробую». В доме помрачительно пахнет чем-то жареным и почти новогодним. Агата радуется. «Слава богу, ты вернулся». И вопросительно глядит на проклятый пакет. Турбанов по-быстрому припоминает свою заготовленную речь, но не успевает ее произнести, потому что Агата вздыхает и со сложным выражением лица говорит. «Ладно, я попробую. Но если нас с тобой невзначай подстрелят, то пеняй на себя».